Глава 22. Мирослава. Телефон Льва разрывается на протяжении всего пути, но он игнорирует звонки до тех пор, пока мы не въезжаем во двор особняка и аккуратно паркуемся на специальной площадке. Охранник будто невольно оберегает меня, беременную, или делает это намеренно. Часть моего сознания прояснилась настолько, что теперь я четко знаю, что мы со Львом дружили. Ничего личного, мы никогда не были близки. Он и намеков не делал, опасался меня и моих строгих учительских замашек, в чем порой упрекал шутливо. Дружба оборвалась, когда Лев вступил в связь с Ярой. Я осуждала сестру за то, что она мужу изменяла. У нас часто были стычки на этой почве, но она твердила, что влюбилась, а я ревную». Завидую, потому что сама одинока. И из нас двоих мужчины выбирали не меня. Отчасти Яра была права. Она ярче, эффектнее и всегда пользовалась популярностью среди представителей сильного пола, но такого слабого к женским чарам. Я же не умела кокетничать, лицемерить, соблазнять. В любой ситуации оставалась собой. Порой чересчур прямолинейный, искренний и наивный. Верила в любовь. За все время у меня был лишь один парень. Мы даже пробовали жить вместе. Но его верности хватило всего на пару месяцев. Потом Яра родила, я к Солнцевам переехала. Училась заочно. Времени на отношения не было, да и я поклялась себе больше не влюбляться. После первого неудачного опыта я не собиралась больше связываться с мужчинами, потому что они делают больно только забыла об обещании после травмы. И обожглась второй раз, с ником. Смаргиваю слезы обиды, что стекают по щекам и обжигают кожу. Стараюсь не смотреть на льва. Отворачиваюсь, глотая всхлипы, и собираясь покинуть машину. Но стоит мне податься ближе к двери и протянуть ладонь, чтобы открыть ее, как охранник блокирует центральный замок. «Лев». Оглянувшись, недоуменно ресницами взмахиваю. Нервно впиваюсь пальцами в обшивку кресла. Вместо ответа он включает громкую связь. И на весь салон раздается мерзкий голос Солнцева. «Ты какого черта трубку не берешь?» Орет со злостью и жутким скрипом в голосе. «Премии в этом месяце лишился, считай. Бесишь! Где это?» Пренебрежительно обо мне отзывается. Вжимаюсь в кресло. С опаской на льва кашусь, но он держится спокойно. По крайней мере, внешне. «Ваша жена, Ярослава?» Уточняет, делая вид, что не в курсе подмены. «Да, Яра», — рвано рявкает Солнцев. «Где она, рядом?» «Что сказали в клинике? Я еще не звонил врачу». Начинаю дрожать всем телом и крепко стискиваю губы. Не хочу, чтобы Солнцев узнал о беременности. «Жалобно на льва смотрю, хотя и не надеюсь на его помощь. С чего бы ему покрывать меня, рискуя должностью и высокой зарплатой?» Ярослава была у гинеколога. У нее проблемы по женской части. Обтекаемо сообщает лев, но я не спешу расслабляться. «Хотите, чтобы я уточнил ее, Поглядывает на меня, а я едва не плачу. Ее диагноз?» «Фу, нет, ладно!» брезгливо отнекивается Никита. «Значит так, слушай внимательно. Я задержусь до утра. Мира, то есть Яра», — путается он, — «она должна оставаться дома и ждать меня. Головой за нее отвечаешь, понял?» «Слушаюсь», — отзывается Лев незамедлительно. Его уверенный тон заставляет меня заледенеть изнутри. Неужели я оказалась в тюрьме?» Нет, я найду способ, как вывести мальчиков из этой дьявольской крепости. «Трубку ей теперь передай», — приказывает Солнцев раздраженно. «Нам наедине надо переговорить». Лев отключает громкую связь, протягивает мне телефон, который я беру подрагивающей рукой. Подношу куху, а стук сердца перебивает все. «Да?» — выдавливаю из себя. «Ну, привет, Мира». Цедит Солнцев. «Решили вместе с Ярой меня облапошить?» «Я не понимаю, о чем ты. Вы. Исправляюсь, ведь все равно он меня рассекретил. Я всегда обращалась с мужем сестры, как с чужим человеком. Остерегалась. И не зря. Поменялись местами. Деньги мои присвоить хотите?» Неправильно трактует ситуацию. Думает только о своем богатстве, которое сейчас на картах Яры. Не с тем играете. Короче так, давай с тобой договоримся. Ты должна убедить сестру вернуться и отдать мне всю сумму. Я заплачу тебе за сотрудничество. После этого обе свободны. Забирайте пацанов и проваливайте. Но это ведь ваши сыновья. Хрипло лепечу я, не поверив в услышанное. Да плевать! На алименты Яра подать не рискнет. Цинично бросает. У меня другие планы теперь, и семья в них не входит. Я не знаю, где моя сестра. Признаюсь, чуть слышно, вытирая влажные щеки и облизывая соленые губы. Ничем не могу помочь. «Дерзишь?» — шипит на меня. «Или ты по-хорошему сестру выдаешь, а я в долгу не останусь. Или я буду через ее мелких действовать. Но тебе тогда жизнь на зло испорчу. На нормальную работу устроиться не дам». «Выбирай!» и отключается. Неосознанно попадает в цель. Нет, его угрозы меня не пугают. Но небрежно брошенная фраза о детях напрягает и злит. Нет, не оставлю ему моих Колю и Митю. В чужом доме орудую быстро, будто в своем собственном. Впрочем, я прожила здесь слишком долго, знаю каждый уголок. Все коды и пароли на всякий случай запоминала, хоть и не планировала ими пользоваться. Здесь нет ничего моего, кроме... Лихорадочно дёргаю ручку и заглядываю в комнату детей. Они сидят за столом и выполняют задания, которые я дала им еще утром, перед уходом. Вот только мальчишки с их природным умом и сообразительностью могли сделать все давным-давно. Уверенно, они бездельничали на протяжении дня — а сейчас играют в прилежных учеников. Сдерживаю улыбку, ведь не время поддаваться эмоциям. Собирайтесь. Рявкую строго, а сама толкаю дверь в спальню Яры и Солнцева. Прежде чем войти, напряженно оглядываюсь в поисках льва. Но он делает вид, что ничего не происходит, а следом и вовсе покидает особняк. Позвонит и сообщит о моей попытке побега Солнцеву. Активизирует охрану, чтобы меня не выпустили. Нужно спешить, но у меня есть одно незаконченное дело. Крепко сжимаю в ладони флешку Ника. Открываю и запускаю ноутбук Яры. Выбираю нужное окно. Дрожащими пальцами кликаю кнопкой мышки, но... Файлы заблокированы. Пароль. Серьезно! Фыркаю нервно. Напрягаю память чтобы воспроизвести наш с Ником разговор в банке. Он повторял кое-что важное, по крайней мере для меня. Что бы ни случилось, помни. «Люблю», — проговариваю одними губами. А пальцы машинально вбивают это слово. Несмотря ни на что, роняю слезы на клавиатуру. Глупо, нереально, по-детски, но... Пароль подходит. Схлипнув, привожу себя в чувство, Пролистываю документы, фотографии. На маленькой флешке необъятный пласт информации обо мне, о Яре, о нашей семье. Но я и так практически все факты о своей жизни восстановила, поэтому просматриваю мельком и закрываю. Нику следовало раньше показать мне все это, когда мы были с ним в его квартире. Тогда, возможно, многих ошибок удалось бы избежать, особенно мне. Касаюсь ладонью пока еще плоского животика, вздыхаю рвано и заставляю себя вернуться к ноутбуку. Отдельная папка внушительного объема посвящена, конечно же, Солнцеву. Банковские махинации, черные кредиторы, список пострадавших, среди которых обычные небогатые люди. Но главное — это правда. Я все вспомнила. Подслушанные разговоры, подсмотренные документы, левые счета — Яра убеждала меня не вмешиваться, и я слушалась. Но теперь сестра бросила меня с детьми на произвол судьбы, и мне нужно защищаться. Ник отыскал много компромата, но это далеко не все. В особняке Солнцева, под семью замками, хранятся более интересные данные. А я подло планирую использовать их в качестве платы за безопасность. Мне не составляет труда проникнуть в кабинет, отыскать сейф и подобрать нужный код. Ведь он состоит из двух дат рождения: Коли и Мити. Все-таки Солнцев чувствовал что-то к своим детям, или выбрал привычные цифры, чтобы не забыть. Забираю все содержимое, кроме денег, и захлопываю металлическую створку, ставлю на пароль. Мама Яра! Вкрадчивый голос звучит за спиной. Вздрагиваю и от самого обращения, и от настороженного тона моего маленького мужчины. Оборачиваюсь и заставляю себя улыбнуться Коле. Перевожу взгляд на Митю, что топчется за его спиной, и подмигиваю мальчику. Правила игры такие. «Вы оба с этого дня называете меня мамой Ярой», проникает в разум беседа из прошлого. «Коля, Митя, это важно», кивают оба. «Мы с Хирославой играем, поменялись местами. Теперь для вас и для всех окружающих я мама Яра, понятно?» Повторяю, а мальчики лихорадочно кивают. Если не ошибетесь, то выиграете. А я любое ваше желание исполню. Любое. Акцентирую, чтобы мотивировать их. Закончится игра, когда я скажу кодовую фразу. Так. Задумываюсь, перебирая в голове любимые сказки братьев. Все закончится, когда я скажу вам «Шалость удалась». Выдыхаю рвано. «Ура! Ура!» Ару оба так, что уши закладывает. Подбегают ко мне, обнимают за талию, носами в живот утыкаются. «Так, немного аккуратней, мои дорогие. Переживаю о малыше внутри меня. Ему и так покой прописан». «Ты заболела?» взволнованно поднимает голову Коля и хмурится, когда я еле заметно морщусь. Отпускает меня сам и Митю за руку берёт. «Нет, все хорошо», — приседаю перед ними. «Но есть маленькая тайна, о которой я вам расскажу позже, если вы очень быстро соберете свои вещи». «Мама Мира». «Можно просто «мама» называть?» — толкает его Митя. «Как с Папой Морозом?» — откликается Коля, а потом мне объясняет. «Мы при нем «мама» говорили, без имени, чтобы не запутаться. Нам понравилось. Можно?» И оба глазки округляют наивно, с мольбой. Замирают в ожидании моего вердикта. «Мама!» Пробую на вкус. Мне тоже нравится. Схлипываю и обнимаю их. Но мигом заставляю себя убрать эмоции. «Так, все быстро! Наверх, за сумками!» Подталкиваю мальчишек к выходу. «Мам!» — не унимается Коля. «Хочу прикрикнуть на него, ведь времени в обрез!» но он вдруг заявляет. «Ты нам желание должна. Мы же победили?» Прищуриваюсь с подозрением, но все же подтверждаю легким кивком. «Сейчас некогда, но позже обязательно. Нервно отмахиваюсь. Исполню желание каждого из вас». Мальчики переглядываются заговорщически и впиваются в меня обманчиво невинными глазками. Точно что-то задумали. «У нас одно на двоих». Широко улыбаются. «Давай поедем к Папе Морозу!» И я обращаюсь в гипсовую статую, не в силах выдать ни звука.